Глава 4. Бобби. Контузия отозвалась яростным гулом в ушах и болью. Бобби моргнула, пытаясь разогнать туман и сообразить, где она. Ее сводили с ума пятна перед глазами. Гул превратился в гудки аварийной системы скафандра. Перед лицом вспыхивали цветные огоньки. Компьютер посылал сигналы, но прочесть она их не могла. Шла перезагрузка, и тревожные гудки раздавались непрерывно. Бобби попробовала шевельнуть рукой и выяснила, что слабость слабостью, но она не парализована и не закована в лед. Противоударный гель вернулся в жидкое состояние. Что-то двигалось за окошком лицевого щитка, чья-то голова появлялась и пропадала из виду. Щелчок. Кто-то подключился к наружному порту скафандра. Значит, свой. Скачивает показания о ранениях. Молодой мужской голос в наушниках шлемофона проговорил. «Вот ты где, Сержи! Нашли мы тебя! Все окей, только потерпи!» Человек еще не кончил говорить, когда Бобби снова вырубилась. Она очнулась, обнаружив, что качается на носилках, а вокруг тянется длинный белый тоннель. Скафандра на ней уже не было. Бобби испугалась. Вдруг медтехники, чтобы не тратить время, не стали снимать его по правилам, а разнесли по швам и суставам. Такой способ помогал быстро освободить раненого от 400-кило бронирования, но уничтожал доспех безвозвратно. Бобби охватило острое чувство вины перед верным старым скафандром. Секундой позже она вспомнила, что у нее на глазах разнесли на куски весь взвод, и грусть по скафандру показалась мелочной и постыдной. Толчок носилок отдался в позвоночнике ударом молнии и отбросил ее обратно в темноту. Сержант Дрэпер «Сказал кто-то. Бобби хотела открыть глаза, но не смогла. Веки весили по тысяче кило, и одна попытка отняла все ее силы. Она попробовала ответить и устыдилась своего невнятного, будто пьяного бормотания. Она в сознании, но едва-едва. Проговорил над ней низкий, мелодичный мужской голос, полный тепла и заботы. Бобби хотелось, чтобы голос продолжал звучать, чтобы убаюкал ее». Другой голос, женский и резкий, ответил. «Дадим ей отдохнуть. Полностью приводить ее в сознание пока опасно», — первый голос сказал. «Даже если это ее убьет, мне нужно поговорить с нею и сейчас же. Так что дайте ей все, что для этого требуется». Бобби улыбнулась про себя. Смысл слов до нее не доходил. Она воспринимала только ласковый и теплый тон. «Хорошо, когда о тебе заботится такой человек». Она начинала засыпать. Темнота казалась старым добрым другом. Белый огонь прострелил позвоночник, и Бобби села на кровати, бодрая как никогда. Это было похоже на впрыскивание сока, медикаментозного коктейля, который поддерживал космонавтов в ясном сознании при маневрах на высоких перегрузках. Бобби открыла глаза и сразу зажмурилась. Яркое освещение комнаты чуть не прожгло глазницы. «Приглушите свет!» — выдавила она. Слова шепотом вырывались из сухого горла. Красное пламя, просачивающееся сквозь сомкнутые веки, померкло. Но когда она снова попыталась открыть глаза, свет был все еще слишком ярок. Кто-то, взяв ее за руку, помог удержать чашку. «Справитесь?» — спросил приятный голос. Бобби, не отвечая, поднесла чашку к губам и двумя жадными глотками выпила всю воду. «Еще!» — на этот раз ее голос прозвучал почти нормально. Судя по звуку, кто-то откатил кресло и прошагал от кровати по кафельному полу. Бросив короткий взгляд, Бобби поняла, что она в больничной палате. Мягко гудели медицинские аппараты, запахи мочи и антисептика боролись между собой. Бобби смущенно осознала, что запах мочи исходит от нее. Ненадолго включился кран, затем шаги вернулись. Ей в руку снова вложили чашку. Теперь она пила понемногу, задерживая воду во рту, прежде чем проглотить. Вода была восхитительно прохладной. Когда Бобби допила, голос спросил. «Еще?» Она помотала головой. «Может, потом?» И спросила. «Я ослепла?» «Нет, вы получили фокусирующее средство в сочетании с сильными амфетаминами. Поэтому зрачок максимально расширен. Я не догадался приглушить свет, прежде чем возбудить». Голос все еще был полон доброты и тепла. Бобби хотелось увидеть лицо говорящего, и она рискнула чуть приоткрыть один глаз. Свет уже не обжигал, но по-прежнему причинял дискомфорт. Обладатель приятного голоса оказался очень высоким, худым мужчиной в форме флотской разведки. У него было узкое, сухое лицо, кости черепа словно просились наружу. Улыбаясь, человек ограничивался легким движением уголков рта, и это испугало Бобби. Сержант артиллерии роберта Ведрапер «Экспедиционные силы Марса», — произнес он. «Голос настолько противоречил его внешности, что Бобби показалось, она смотрит дублированный фильм, где звучит голос не актера, а переводчика». Прошло несколько секунд, и Бобби, ничего больше не услышав, подтвердила. «Да, сэр», — взглянув на нашивки, она поправилась. «Капитан». Оба глаза теперь открылись, но в теле сохранилось странное звенящее ощущение. Все члены словно бы онемели и дрожали одновременно. Так и хотелось поерзать в постели. «Сержант Драппер, я капитан Торсон, и я должен вас допросить. Мы потеряли весь ваш взвод. На Ганемеде два дня шли бои местного значения между ООН и войсками Марсианской республики Конгресса. Это, по последним данным, обошлось в 5 с лишним миллиардов долларов ущерба, нанесенного инфраструктуре, и привело к гибели почти трех тысяч военных и гражданских лиц». Он снова выдержал паузу, разглядывая ее прищуренными, по-змеиному блестящими глазами. Бобби, не зная, какого ответа он ждет, повторила. «Да, сэр». «Сержант-драппер, почему ваш взвод открыл огонь и уничтожил пост ООН у 14-го купола?» Вопрос был настолько абсурден, что несколько секунд Бобби силилась понять, что за этим стоит. «Кто приказал открыть огонь и почему?» Не мог же он спрашивать, почему ее люди начали бой. Но он что, не знает про монстра? «Вы не знаете про монстра?» Капитан Торсон не шевельнулся, но уголки его рта строго опустились, а лоб навис над переносицей. «Монстр!» — повторил он голосом, в котором не осталось ни капли тепла. «Сэр, какой-то монстр, мутант! Что-то атаковало пост он. ООНовцы спасались от него, бежали к нам. Мы в них не стреляли, это...» «Оно убивало их, а потом оно убило нас!» — проговорила Бобби, подавила приступ рвота и проглотила кислые во рту. «То есть всех, кроме меня?» «Сержант, я дам вам второй шанс. До сих пор у вас было образцовое досье. Вы прекрасный солдат, один из лучших в десанте. Вы не хотите начать заново?» Он взял диктофон и, выразительно глянув на нее, поднес руку к кнопке «встереть». «Думаете, я лгу?» — спросила она. Зуд в теле разрядился во вполне реальное желание. Руки чесались дотянуться до надменного ублюдка. «Мы все в него стреляли. В прицельных камерах всего взвода должны остаться кадры, как эта тварь убивает солдата он, а потом атакует нас, сэр». Торсон качнул головой. Это походило на взмах топора. И совсем сощурил глаза. «Мы не получили съемок боя от взвода и вообще никаких сведений». «Их глушили», — перебила Бобби. У меня тоже радиосвязь пропала, когда я приблизилась к монстру. Торсон продолжал, словно его и не перебивали. А все камеры с записями пропали, когда на купол рухнуло орбитальное зеркало. Вы оказались вне района падения, но ударная волна отбросила вас почти на четверть километра. Мы долго вас искали. Все камеры с записями пропали. Как бесстрастно это звучит. Каждый боец из взвода Бобби обратился в пар и брызги под ударом двух тысяч тонн упавшего с орбиты зеркала. Монитор тихо, тревожно загудел, но никто не обратил на него внимания, и Бобби тоже не стала оборачиваться. «Мой скафандр, сэр! Я тоже в него стреляла! Видео должно сохраниться!» «Да», — ответил Торсон. «Мы обследовали видеожурнал вашего скафандра. Одни помехи!» «Как в дурном ужастике», — думала Бобби. Героиня видела монстра, но никто ей не верит. Она представила себе второй акт позорный военный трибунал и воздаяние по заслугам в третьем, где снова появляется монстр, пожирающий всех недоверчивых. «Постойте», — сказала она, — «у вас какой диархиватор? У меня скафандр старой модели, на нем видеоархиватор версии 5.1. Скажите техникам и пусть попробуют еще раз». Торсон несколько секунд смотрел на нее, потом достал свой терминал и с кем-то связался. «Пусть в палату принесут скафандр сержанта-драппер» и набор видеоаппаратуры с ним». Убрав терминал, он послал Бобби очередную жутковатую улыбку. «Признаюсь, сержант, мне чрезвычайно любопытно, что вы намерены мне показать. Если это просто уловка, вы выиграете всего несколько минут». Бобби не ответила, но страх перед Торсоном наконец-то сменился злостью, которая перешла в обиду. Она подтянулась на узкой госпитальной койке и перевернулась, села на край, отбросив в сторону одеяла. Перед ее крупным телом мужчины обычно либо рабели, либо заводились. В любом случае им делалось неловко. Она чуть придвинулась к Торсону и с удовлетворением увидела, что он ровно настолько же отодвинул свое кресло. По его раздраженному лицу ясно было, что Торсон отлично понял, чем занимается собеседница, и отвернулся, чтобы не видеть ее улыбки. Дверь открылась, пара техников вкатили стойку с ее скафандром. Он остался в целости. Они не попортили костюм, снимая с нее. К горлу подступил комок. Боб безглотнула. Перед этим поясом Торсоном она слабости не покажет. Поец ткнул пальцем в одного из техников. Вы, Ваше имя? Молодой техник четко отсолютовал. Мичман электриков, мат Синг, сэр. Мистер Синг, сержант Драппер утверждает, что на ее скафандре установлен видеоархиватор иной модели, нежели на новых, и потому вы не сумели считать данные. Это так? Синк хлопнул себя по лбу. «Черт! Ну да, я не подумал, это же старый Голиаф-3». Когда начали выпуск четвертой модели, встроенные программы полностью переписали. «Совсем другая система хранения видео». «Ух, какой же я дурак». «Именно так», — перебил Торсон. «Сделайте все необходимое для просмотра видео, сохраненного этим скафандром. Чем скорее вы управитесь, тем меньше времени у меня будет для размышлений о вашей некомпетентности и вызванной ею задержки». Синг, надо отдать ему должное, не ответил. Он тотчас подключил костюм к монитору и взялся за работу. Бобби скользнула взглядом по своему скафандру. Было много царапин и вмятин, но серьезных повреждений она не заметила. Ей ужасно хотелось надеть его, после чего объяснить Торсону, куда тот может засунуть свои манеры. Руки и ноги снова задрожали. Что-то трепетало в горле, словно там билось сердце маленького зверька. Ее пульс. Она попыталась что-то сказать. Но техник уже сжал кулак, показывая своему помощнику «Готово». «Есть, сэр!» — сообщил Синг и начал обратную перемотку. Бобби всматривалась как могла, но картинка расплывалась. Она потянулась к плечу Торсона, чтобы привлечь его внимание, но почему-то промахнулась и только сунулась вперед. «Вот опять!» — успела подумать она в краткий миг невесомости перед беспамятством. «Черт побери!» — процедил резкий голос. «Я вас предупреждала! У нее внутренние повреждения и сильная контузия. Нельзя было разгонять ее на полную скорость, да еще и допрашивать! Это безответственность! Преступная безответственность, чтоб вас!» Бобби открыла глаза. Она снова лежала в постели. Торсон сидел в кресле рядом. Одетая в госпитальную форму коренастая блондинка с разгоревшимся от возмущения лицом, стояла в ногах кровати. Заметив, что Бобби очнулась, она придвинулась ближе и взяла ее за руку. «Сержант-драппер!» «Постарайтесь не двигаться. Вы упали, и разбередили кое-какие раны. Мы все наладили, но теперь вам нужен отдых». Говоря, врач смотрела на Торсона и выражением лица ставила после каждой фразы восклицательные знаки. Бобби кивнула доктору. Голова была словно миска с водой, применяющимся в направлении тяги. Не больно, но это, вероятно, потому, что ее накачали всеми анальгетиками, какие только нашлись в медотсеке. «Содействие сержанта необходимо». В чарующем голосе Торсона не прозвучало и намека на извинение. «Благодаря ей мы, возможно, оказались спасены от открытой войны с землей. Рисковать своей жизнью ради спасения других более или менее входит в обязанности Роберты». «Не называйте меня Робертой», — процедила Бобби. «Серж», — поправился Торсон, — «я сочувствую вашим потерям и приношу извинения, что не поверил вам сразу». «Благодарю вас за то, что вы реагировали столь профессионально и тем самым помогли избежать серьезной ошибки». «По-моему, вы дрянь», — сообщила Бобби. «Такая у меня работа, солдат». Торсон встал. «Отдыхайте. Мы отправим вас, как только вы сможете перенести полет». «Отправите? Обратно на Марс?» Торсон не ответил. Он кивнул врачу и вышел. Блондинка нажала одну из кнопок над койкой Бобби и что-то холодное укололо ее в предплечье. Свет погас. Желе. Интересно, почему в госпиталях вечно пичкают желатином? Бобби с отвращением тыкала вилкой в дрожащий зеленый холмик на тарелке. Она, наконец, оправилась достаточно, чтобы поесть по-настоящему, но эта мягкая прозрачная еда, которую ей принесли, казалась все менее аппетитной. Даже насыщенная белками и углеводами жижа, выдаваемая за похлебку на большинстве кораблей флота, представлялась сейчас более соблазнительной. А если бы грибное жаркое под соусом, да с кускусом на гарнир? Дверь палаты скользнула в сторону, и ее врач, Бобби уже знала, что блондинку зовут Триша Пикон, хотя все называли ее доктор Триш, вошла вместе с капитаном Торсоном и еще одним, неизвестным ей мужчиной. Торсен одарил ее своей страшноватой улыбкой, но Бобби уже знала, что у него просто лицо так устроено, словно для нормальной улыбки не доставало каких-то мускулов. Незнакомец был в форме флотского капеллана неопределенной религиозной принадлежности. Первой заговорила доктор Триш. «Хорошая новость, Бобби. Завтра мы тебя выписываем. Как самочувствие?» «Нормально. Есть хочется», — ответила Бобби, снова ткнув вилкой в жиле. Мы постараемся раздобыть тебе настоящей еды. Доктор Триш улыбнулась и покинула палату. Торсон указал на капеллана. «Это капитан Мартенс. Он летит с нами. Я оставлю вас вдвоем. Познакомьтесь». Торсон вышел, не дав Бобби ответить, а Мартенс плюхнулся в кресло у ее койки и протянул руку. «Привет, сержант», — начал он. «Я...» «Когда я подчеркивала «нет» в форме 2790 о вероисповедании, я не шутила», — оборвала его Бобби. Мартенс улыбнулся. Ни резкий ответ, ни ее агностицизм, как видно, не задели капелланы. «Я здесь не по религиозным делам, сержант. У меня образование психолога по травмам, а поскольку вы стали свидетелем гибели всех людей из вашего взвода и сами чуть не погибли, капитан Торсон и ваш врач решили, что вам нужен я». Бобби хотела отмахнуться, но помешал вставший в груди ком. Она скрыла болезненное ощущение, глотнув воды, и сказала. «Я хорошо себя чувствую. Спасибо, что пришли». Мартенс откинулся в кресле, продолжая улыбаться. «Если бы вы действительно хорошо себя чувствовали после случившегося, я бы решил, будто с вами что-то не так. А сейчас вас кидают в ситуацию непростую для чувств и разума. На земле вы не сможете позволить себе такой роскоши, как эмоциональный срыв, или посттравматическая стрессовая реакция. Нам предстоит много поработать. «На земле?» — Бобби отшатнулась, как от удара. «Стойте, стойте! Зачем мне на землю?»